Глава четырнадцатая. Примечание. Одеяние молодого мужчины. Начальник флота Яхмос эпоха XVII династии в своей биографической надписи, сохранившейся в его гробнице, рассказывает, что был облачен в одеянии молодого мужчины, а затем взял дом, то есть обзавелся хозяйством, или, иными словами, женился. Орден Льва. Этот знак отличия получил, например, один из военачальников фараона Тутмоса Третьего, о чем говорится в соответствующей надписи. Приговорить Сетхем к ссылке на рудники. Согласно Деодору, к ссылке на золотые рудники приговаривались также и все родичи преступника. Пока подруги хлопотали вокруг бесчувственной Уарды, всеми силами стараясь вернуть ее к жизни, Катути беспокойно ходила взад и вперед по своей палатке. После того, как она выскользнула из палатки, чтобы поджечь дворец, отчаянные крики маленького шарау разбудили ее дочь. Поэтому, когда она, дрожа всем телом с черными от сажи руками, вернулась со своего преступного дела, она увидела, что ложа Неферт пусто. И вот теперь она напрасно ждала Нему и Паакера. Домоправитель, которого она уже несколько раз посылала к Визиру, приходил ни с чем, так как Ани не вернулся в свой шатер. А в последний раз он сказал, что видел посреди дороги труп старый Хект. Сердце вдовы дрогнуло. Мрачные предчувствия заползли ей в душу, когда она услышала крики людей, суетившихся вокруг горящего дворца, а неумолчная дробь барабанов и трубы воинов, спешивших на помощь к фараону, приводили ее в ужас. Вдруг до ее слуха донесся глухой грохот обрушившихся стен и балок. На тонких губах вдовы появилась улыбка, и она подумала, должно быть, сейчас под обломками дворца... Погребены фараон и мой милый зять. Ну что ж, ведь если мы не стали жертвами позора, то это отнюдь не его заслуга. А после всего, что произошло при Кадеше, он стал бы льнуть к своему терпеливому повелителю, как телок к пасущейся корове. Надежда и мужество вновь окрылили ее, и ей уже чудились ликующие клики эфиопских воинов, провозглашающих визира фараоном. Она видела перед собой Ани, увенчанного короной Верхнего и Нижнего Египта, на троне Рамсеса, и себя рядом с ним в скромном, но изысканно дорогом платье. Видела, как она вместе со своим сыном и дочерью безраздельно хозяйничает в имении Мена, которое Ани, разумеется, расширит и освободит. от долгов. И в эту минуту в голове вдовы родился блистательный план, вселивший в ее душу новые надежды. Быть может, в этот самый час Неферт стала вдовой, так почему бы ей не попытаться уговорить визира взять себе в жены ее дочь, прекраснейшую женщину Египта? Тогда она сама станет царицей-матерью, а это сделает ее неприкосновенной и всемогущей. Что же касается Махора Паакера, то она уже давно привыкла смотреть на него как наброшенное за негодностью оружие, которое уже ни на что не пригодно. Его имущество со временем, быть может, достанется ее сыну, который так славно отличился при Кадеше, и которого Ани должен будет сделать своим возничим или даже начальником всех колесничих. Упоенная этими планами, она все быстрее бегала взад и вперед по своей палатке, позабыв все мрачные опасения. Вдруг в палатку ворвался ее домоправитель, которого она еще раз послала на пожар, и с ужасом на лице сообщил, что фараон и его возничий, окруженные со всех сторон пламенем, висят на узком карнизе и, конечно, погибнут, если только не произойдет чудо. Говорят, дворец подожгли какие-то преступники, и он, домоправитель, поспешил сюда, чтобы сообщить ей все это. а только что мимо него пронесли изуродованный труп разбившегося Махора Паакера, которого опознали по кольцу на пальце, а также бедного Нему, наповал убитого стрелой. Катутя помолчала. Потом она с глубоким вздохом спросила, «А что сыновья Рамсесса?» Благодарение богам им удалось спуститься на землю по связанным плащам. Да, когда я уходил, многие уже были спасены. Лицо катути помрачнело, и она снова послала правителя за новостями. Минуты казались ей томительно долгими. Грудь ее то судорожно вздымалась от внезапного волнения, то, затаив дыхание, вдова прикрывала глаза, словно леденящий страх гасил в ней все ее жизненные силы. Наконец, уже много спустя, после восхода солнца, домоправитель снова вернулся, бледный, дрожа всем телом, едва владея своим голосом, он бросился на пол перед вдовой и жалобно завопил «О, эта страшная ночь! Мужайся, госпожа! Пусть утешит тебя Исида, которая тоже видела, как ее сын пал в бою за отца и царя! Пусть, Амон, великий бог Фив, дарует тебе силы! Наша гордость, наша надежда, твой сын!» убит рухнувшими балками. катути выслушала эти слова, мертвенно бледная, с каменным лицом. Ни одна слеза не упала из ее глаз. С минуту она молчала, затем глухим голосом спросила «Арамсес». «Боги все же милостивы!» — воскликнул домоправитель. — Он спасен, и спас его твой зять Мена. А визир сгорел, нашли его тело, обгоревшее до неузнаваемости, его опознали только по диадеме, которая украшала его голову во время празднества. Катутти бессмысленно уставилась прямо перед собой остекленевшими глазами. Домоправитель в ужасе отпрянул, когда вместо того, чтобы разразиться слезами, она сжала в кулаки свои тонкие пальцы, унизанные кольцами, высоко подняла руки и разразилась жутким злобным смехом. Однако, напуганная звуком собственного голоса, она вдруг вся сникла и потупилась. Она не видела и не слышала, как отдернулся полог закрывавший вход в ее палатку, и вошел начальник полиции. Его называли глаза и уши фараона, сопровождаемые несколькими стражниками и песцом. Он громко назвал ее имя. Лишь когда перепуганный домоправитель прикоснулся к ней, она пришла в себя, как бы очнувшись от глубокого сна. «Что тебе нужно в моей палатке?» — гордо выпрямившись, спросила она начальника полиции. «Именем верховного судьи Фиф, — торжественно произнес он, — я беру тебя под стражу и приказываю следовать за мной на высший суд по тяжкому обвинению в государственной измене». покушении на жизнь фараона и поджоге. — Я готова, — спокойно промолвила вдова, и насмешливая улыбка тронула ее губы. Затем, со свойственным ей достоинством, она указала ему на стул и добавила, — сядь, пока я оденусь. Начальник поклонился, но остался стоять у входа. Вдова привела в порядок свои черные волосы, надела диадему, открыла шкатулку с притираниями и незаметно извлекла из нее флакончик с быстродействующим ядом. Этот яд она еще несколько месяцев назад достала через нему у старухи Хект. «Мое зеркало!» — властно бросила она служанке, скорчившейся от страха в углу палатки. Взяв у нее из рук зеркало, вдова заслонила им свое лицо так, что начальнику полиции его не было видно, поднесла к губам флакончик и быстро опрокинула его себе в рот. Зеркало с грохотом выпало из ее рук, она зашаталась, предсмертная судорога свела ее тело. Начальник полиции бросился к ней, Взглянув ему в лицо взором, уже затуманенным смертью, она отчетливо произнесла «Я проиграла, но скажи Амени, да-да, Амени, что он тоже ничего не выиграет». С этими словами она рухнула на пол, несколько раз прошептала имя Неферт, пронзительно вскрикнула и испустила дух. Если родник счастья, которому жаждет прильнуть человек, кажется ему кристально прозрачным, то судьба никогда не применит пустить в него каплю мути. Но пусть человек не сердится на нее, ибо как раз эта капля предупреждает его, чтобы он благоговейно, без жадности, вкушал благо земного бытия. Безграничная радость Мена и Неферт была, правда, омрачена ужасной смертью Катути, но только сейчас они по-настоящему почувствовали всю глубину своей любви. Мена должен был теперь заменить своей супруге и мать и брата, а также исправить многое из того, что сделала покойная. Они поняли, что встретились не только для сладострастных объятий, что они должны отныне поддерживать друг друга на жизненном пути. При исполненной благодарности к богам за то, что они не дали погибнуть ему и его семье, Рамсес покинул дымящиеся развалины дворца. Он приказал забить бесчисленное множество быков и устроить по всей стране празднество. Однако обман, жертвой которого он стал, наполнял его сердце скорбью. Когда душу его что-нибудь смущало, он искал одиночество, а поэтому удалился в наспех сооруженную для него походную палатку. Занять роскошный шатер визира Ани он не мог. Шатер этот казался ему жилищем прокаженного, зараженным предательством и ложью. Целый час оставался он один, мысленно сравнивая зло, причиненное ему людьми, с добром, которое они ему сделали, и в конце концов пришел к выводу, что добро все же перевешивает зло. Минута за минутой он восстановил в памяти все события этого утра и с бесконечной благодарностью подумал не только о богах, но и о своих друзьях на земле. Еще мать твоя учила тебя никогда не забывать о благодарности, говорил он себе, и сам ты учишь этому своих детей. Благочестив человек, который благодарен богам, но по-настоящему добр лишь тот, кто помнит о людях. Печаль его уже прошла, когда он призвал к себе в палатку бентонат и Пентаура. Он попросил дочь рассказать ему, как в ее сердце зажглась любовь к поэту, нередко прерывая ее рассказ похвалой или порицая тот или иной ее поступок. Когда же он соединил руку своей любимой дочери с рукой поэта, то сердце его наполнилось чувством отеческой любви. Бентонат, сияя счастьем, склонила голову на грудь внука Асса, но отнюдь не меньшее счастье испытала бы она, прильнув к груди пентаура, сына садовника. «Теперь ты наш», — сказал Рамсес и попросил поэта остаться, а сам приказал глашатаем, послам и переводчикам позвать к нему азиатских властителей, ожидавших в своих палатках на том берегу Нила переговоров с Рамсесом, чтобы заключить с ними мир на долгие времена. Тем временем в палатку Рамсеса вошли его сыновья, и он рассказал им, какому славному роду принадлежит Пентаур. А теперь, благодаря бентонат они обрели в нем нового брата. С искренней радостью все они поздравили прекрасную чету, но особенно радовался юный Рамери. Фараон велел ему выйти вперед и поблагодарил его за отважный подвиг, совершенный утром. Еще до битвы при Кадеше Рамсес пожаловал ему одеяние молодого мужчины, а теперь он назначил его командиром одного из отрядов колесничьих и, собственноручно, повесил ему на шею орден льва. Рамери поблагодарил отца, став на колени. Рамсес взял его курчавую голову обеими руками и сказал «Твой отец...» Спасенный тобой, счастлив похвалить тебя за подвиг. Но фараон, что стоит на страже законов и держит в своих руках судьбы всей страны, должен был бы разгневаться, а может быть, даже наказать тебя. Я узнал, что ты нарушил законы школы, где мы учимся повиноваться, чтобы потом уметь повелевать. Кроме того, ты оставил Египет и отправился вслед за армией прежде нашего повеления. Ты оказался смелым и сильным, но тебе, безрассудному мальчишке, отпрыску отважного рода, тебе оказалось труднее усвоить трезвую осмотрительность, чем геройскую удаль. Еще ничего не зная, ты возомнил себя знатоком военного искусства, и каков результат? «Дважды попадал ты в руки врага, и дважды пришлось мне выкупать тебя. Вождь племени донайцев выдал тебя в обмен на свою дочь, которую Мена держал у себя в палатке. Он радуется, что вновь обрел дочь, а мы упустили из рук... Самое действенное средство вырвать прочный длительный мир у этого повелителя гордых мореходов, населяющих острова и северные побережье Великого моря, который становится все сильнее и могущественнее. Я своими глазами видел, как из-за неосмотрительной самонадеятельности мальчишки оказалось под угрозой великое дело, а его необходимо довести до благоприятного завершения». Мне больно именно сегодня, после всех похвал, огорчить тебя порицанием. Но я не собираюсь тебя наказывать, а хочу лишь преподать тебе урок и предостеречь тебя на будущее. Управление страной похоже на действие колес в машинах, что черпают воду из Нила. Заезд одно колесо, и вся машина останавливается, как бы сильны ни были быки, крутящие ворот. Каждый из вас, запомните это раз и навсегда, колесо в сложной государственной машине может быть полезным только в том случае, если беспрекословно подчиняется силам, приводящим его в движение. Ну а теперь встань. Надеюсь, нам все же удастся добиться у данайского властителя верных гарантий и без заложников. В это время в палатку вошли глашатые и объявили, что послы хетского царя и союзные с ним правители ждут фараона. Рамсес велел возложить на себя корону Верхнего и Нижнего Египта и надеть царские одежды. Управитель церемониями, носители знаков царской власти и украшенные страусовыми перьями начальники песцов шли впереди, а сыновья фараона, военачальники и переводчики следовали сзади. Рамсес величественно воссел на свой трон. Суровый и серьезный, он милостиво принимал приветствие побежденных им правителей. Они смиренно целовали землю у его ног. Один лишь донайский вождь ограничился поклоном. Рамсес недовольно взглянул на него и велел спросить его через переводчика, считает ли он себя побежденным или нет. Тот отвечал, что пришел к фараону не как пленник, А то, чего хочет от него Рамсес по законам его родины, позорит всякого свободного мужчину, ибо донайцы повергаются на землю лишь перед своими богами. Он надеется стать союзником повелителя Египта и спрашивает его, неужто желает он иметь своим другом человека опозоренного? — Я готов заключить мир лишь с такими противниками, которые покорно склоняются перед двойной короной на моей голове если ты не погодишься то твой народ не будет участвовать в тех договорах которые я намерен заключить с твоими союзниками строго сказал фараон с мере взглядом гордого донайца когда донайцу перевели слова фараона он сохранил позу исполненную достоинства, но лишенную всякого высокомерия. Он сказал, что пришел сюда с намерением заключить мир, чего бы это ему не стоило, но не хочет и не может повергнуться в прах ни перед короной, ни перед человеком. Он заявил, что завтра уедет, но просит от своего имени от имени своей дочери, а он слыхал, что египтяне уважают женщин об одной милости. Фараону должно быть известно, что возничий Мена держал у себя девушку не как пленницу, а как родную сестру. И вот Проксилла хочет попрощаться с благородным Мена и поблагодарить его самого и его супругу за великодушие. Пусть же Рамсес разрешит ему до отъезда еще раз перейти мост через Нил и вместе с дочерью посетить возничьего в его палатке». Фараон разрешил это. донаец вышел из палатки, и переговоры начались. А через несколько часов они уже закончились, так как египетские и азиатские чиновники обо всем договорились еще во время долгого перехода к границам Египта. В городе Рамсеса, Танисе, который поселившиеся там семиты называли Цоан, этот договор предстояло тщательно обдумать, занести на папирус и подписать. После переговоров азиатским правителям разрешено было присутствовать на обеде у фараона. Правда, посадили их за отдельный стол, так как египтяне сочли бы себя оскверненными, если бы им пришлось обедать за одним столом с чужеземцами. Рамсес был недоволен. Если Данаец уедет, прежде чем они договорятся, то мир, которого фараон так страстно желал, опять будет лишь кратковременным. Вместе с тем Рамсес чувствовал, что хотя бы из уважения к остальным побежденным он не должен унижать донайского вождя, мужественное поведение которого, равно как и храбрость предводительствуемых им воинов, ему нравились, хотя он и вправе был сурово обойтись с ними. Солнце уже клонилось к закату, когда Мена, которого Рамсес отпустил к жене, Красный от волнения быстро вошел в палатку, приблизился к столу чужеземных властителей и попросил доложить фараону, что он должен сообщить ему нечто крайне важное. Рамсес кивнул ему, возничий подошел, и они тихо, но оживленно о чем-то заговорили. Наконец Рамсес выпрямился на троне и, обращаясь к бентонат громко сказал, «Этот день, столь ужасно начавшийся, завершается радостно». Та милая девушка, что спасла тебя сегодня и сама при этом чуть не погибла в огне, оказывается, принадлежит к высокому роду. Она из царского дома, вскричал Рамери, дерзко прерывая отца. Обычно мои сыновья молчат, когда я их не спрашиваю, строго сказал Рамсес, взглянув на него с осуждением. Рамери вспыхнул и опустил глаза. Фараон встал, кивком подозвал к себе Бентонат и Пентаура. Извинился перед гостями за то, что вынужден ненадолго их покинуть, и собрался выйти из палатки. Но тут Бен Танат, умоляюще взглянула на него и прошептала ему несколько слов. Эти слова возымели действие. Рамсес остановился, немного постоял в задумчивости, опустив глаза, затем посмотрел на своего курчавого сына, который, как вкопанный, стоял на месте, все еще красный от стыда. Рамсес окликнул его и сделал ему знак. Следовать за собой.